Час шел за часом. В приемной больнице святого Варнавы сидела, раскачиваясь на стуле, мама. Майрон устроился рядом, стараясь попасть ей в такт. Микки расхаживал по комнате. Мама заговорила о том, что накануне отец весь день задыхался. Еще с ночи. Она даже пошутила, что это как молодой бычок перед случкой. А он твердил, ничего страшного. Надо было, продолжала мама, позвонить врачу. Но отец упрямый. Всегда у него все в порядке. Но надо, надо было вызвать врача. Дед накануне весь день задыхался. При этой мысли Микке показалось, словно ему изо всех сил заехали в солнечное сплетение. Майрон попытался ободряюще улыбнуться ему, но мальчик круто повернулся и выбежал в коридор. Майрон хотел рвануться за ним, но тут наконец появился врач в голубых медицинских перчатках и халате, прихваченном розовым поясом, Хирургическая маска была опущена и сбилась под подбородком. Глаза у Марка Эллиса, так, судя по бейджику, звали хирурга, были воспалены, на щеках двухдневная щетина. Чувствовалось, что он чудовищно устал и вымотался. Судя по виду, он был примерно ровесником Майрона, то есть для кардиолога высшего класса слишком молод. А ведь Майрон связался с Уином, чтобы тот нашел ему лучшего из лучших, и хоть под дулом пистолета сюда приволок. «У вашего отца обширный инфаркт миокарда», — объявил доктор Элис. Инфаркт. Майрон почувствовал, как у него подгибаются колени. Мама негромко застонала. Микки вернулся в приемную и подошел к ним. «Дыхание мы наладили, но опасность не миновала», — продолжал врач. «Сосуды сильно забиты. Чуть позже я смогу сказать больше». Он повернулся, собираясь выйти, но Майрон остановил его. «Доктор?» да? Я думаю, я знаю, каким образом отец перенапрягся. Я думаю, я знаю, а они «мне кажется» или «я знаю». Словом, речь взволнованного подростка. Вчера вечером у меня с племянником случился... Майрон замялся, подбирая нужное слово, случилось что-то вроде потасовки. Отец, продолжал он, выбежал из дома и разнял их. Рассказывая, Майрон чувствовал, как глаза у него наполняются слезами. Его захлестнуло чувство вины и... Да, как в тот раз, давно, когда ему было десять. Стыда. Он искоса посмотрел на маму. Она не сводила с него какого-то странного, прежде неведомого ему взгляда. Элис выслушал его, кивнул, поблагодарил за информацию и вышел из приемной. Мама по-прежнему не сводила глаз с Майрона. Затем метнула острый взгляд на Мики и снова повернулась к сыну. «Вы что, действительно вчера повздорили?» Майрон собирался уже указать на Микки и выкрикнуть «это он начал», но в последний момент просто опустил голову и кивнул. Микки вскинул взгляд, настоящий маленький стоик, но лицо у него стало совершенно белым. Мама по-прежнему пристально смотрела на Майрона. «Не понимаю. — Ты что, позволил отцу вмешаться в вашу свару? — Это я виноват, — сказал Микки. Она повернулась к внуку». Майрону хотелось сказать что-нибудь в защиту мальчика, но, с другой стороны, притило врать. «Я кое-что сделал, и Микки решил отомстить», — пояснил Майрон. «Так что и моя вина во всем этом есть». Оба выжидательно замолчали, но мама так ничего и не сказала, а хуже и быть ничего не могло. Она повернулась, опустилась на стул, прижала дрожащие паркинсон или просто нервы ладони к лицу, изо всех сил стараясь не разрыдаться». Майрон двинулся было к ней, но остановился. Сейчас не время. Перед глазами мелькнула сцена, которая часто всплывала в его памяти. Мама и папа останавливаются у дома в Ливингстоне. На заднем сиденье ребенок. Так начиналось семейное путешествие. «Уж не подошло ли оно к концу?» — подумал он. Ники отошел в противоположный конец приемной и сел перед подвесным телевизором. Майрон расхаживал по комнате. Ему было очень холодно. Он закрыл глаза и принялся переговариваться с высшими силами в любой их форме. Чего бы он только не отдал, чем бы ни пожертвовал, от чего бы ни отказался, лишь бы отец встал на ноги. Через двадцать минут появились Уин, Эспиранса и Верзила Синди. Уин сообщил Майрону, что доктор Марк Эллис считается крупным специалистом в своей области, Но, помимо того, уже в пути друг Уина легендарный кардиолог Деннис Каллахан из Нью-Йоркской пресвитерианской клиники. Все, кроме Микки, которому не хотелось разговаривать ни с кем взрослых, прошли в небольшой кабинет по соседству. Верзилась Инди, взяла маму за руку и театрально разрыдалась. Кажется, маме стало от этого немного легче. В мучительном ожидании прошел час. Что только не приходит в голову. То обретаешь надежду, то утрачиваешь. То проклинаешь все на свете, то всхлипываешь. Нервное напряжение не отпускает. Несколько раз в кабинет заходила дежурная медсестра, но лишь за тем, чтобы сказать, что ничего нового пока нет. Все устало молчали. Майрон разгуливал по коридору, когда перед ним внезапно возник Микки. — Чего тебе? — Сьюзи умерла? — спросил Микки. — А ты что, не знал? — Нет, только что услышал по телевизору. — Именно поэтому я и приехал к твоей маме, — пояснил Майрон. — А она-то какое отношение к этому имеет? — удивился Микки. — Сьюзи наведалась в ваш трейлер за несколько часов до смерти. — И вы думаете, это мама дала ей наркотик? Микки даже отступил на шаг. — Нет, вернее, не знаю. Она сама это отрицает. Говорит, что у них со Сьюзи была долгая откровенная беседа. — Что за беседа? Майрону вспомнилось. Кое-что еще из сказанного Кити про Сьюзи, сама она ни за что бы на это не пошла. Ребенок же должен родиться. Ее убили, с ней расправились, в голове у Майерна что-то щелкнуло. Кажется, твоя мама думает, что Сьюзи убили. Микки промолчал. И, по-моему, она еще больше испугалась, когда я сказал ей про передозировку. Ну и что дальше? — А не кажется ли тебе, Микки, что все это связано? — Вы с мамой в бегах. Сьюзи умирает. Твой отец исчез. Микки чуть картинно передернул плечами. Не вижу никакой связи. — Ребята, это вы? Они обернулись. Это была мать Майрона. По щекам у нее катились слезы. В ладони она сжимала бумажную салфетку. Мама вытерла глаза. — Я хочу знать, что происходит? — О чем это ты? — только вот этого не надо сказала она тоном, каким только мать говорит с сыном вы с микки затеваете потасовку потом неожиданно выясняется что он переезжает к нам где его родители я хочу знать что происходит все прямо сейчас и тогда майрон все ей рассказал мама слушала вздрагивая вытирая слезы он не утаил ничего ни единой подробности сказал что кити в клинике а бред куда то исчез Дождавшись конца рассказа, мама подошла к ним поближе. Сначала повернулась к Микке, которая твердо встретил ее взгляд. Взяла его за руку. «Ты ни в чем не виноват», — сказала она. «Слышишь? Ни в чем». Он кивнул и прикрыл глаза.